Глава двадцать «С вашим сыном, гражданка Шапкина, и так все уже предельно ясно. Срок ему грозит немалый. Вот сейчас хотя бы свою участь облегчите», — посоветовал капитан Вихров, посматривая на разрыдавшуюся женщину без особого сожаления. «Была бы его воля», — металась в мозгу, — «он бы ее сына прям там на месте уложил бы, вместе с его подельником». Когда он ворвался в квартиру, где до него побывала Лиза, и обнаружил ее связанной с кляпом во рту на полу в темной кладовке, то чуть не порешил этих двоих прямо там же. Вот до сих пор не понимает, что не дало ему пустить в ход табельное оружие. Он так орал, так орал. Соседи, спасибо им за это огромное, вызвали полицию. «Как догадались-то?» Поинтересовался он потом у пожилого мужика, вызвавшегося побыть понятым и не отходившего от Вихрова ни на шаг. «Так шум гам кто знает, что тут происходит?» — разводил мужик руками. «Мы же все тут знаем, что за чудо здесь поселилось. Когда его посадили, мы перекрестились двумя руками, а он, вишь снова вернулся». «И снова за старое!» — вернула его жена. «Нет, не бывает среди них бывших, не бывает. На свободу с чистой совестью. Тьфу, сколько волка не корми. А девочка-то, девочка, как? С ней-то что?» «Нормально», — еле разлепил губы Вихров. Он старался не думать, что могло бы произойти, опоздая он на десять минут. Планы у мерзавцев относительно Лизы были грандиозные. Финал планировался печально. «Как же ты так? А, Елизавета!» Возмущенно шептал Вихров, семеня рядом с больничной каталкой, на которой ее увозили. «Зачем же?» «Я хотела тебе помочь! Я хотела тебе помочь!» — бормотала она сквозь слезы. Она все время плакала, как увидела его распахнувшего дверь тесной кладовки, где она валялась, свернувшись калачиком на полу. Расплакалась, так потом все время и плакала. Он ощупывал ее кости, заставлял смотреть на себя, спрашивал, все ли с ней в порядке. Она кивала, говорила, что все хорошо и плакала. Вихров вызвал скорую, и Лизу увезли. Потом они долго осматривали квартиру в присутствии понятых. Он вызвал своих оперативников и в ответ на возмущенные возгласы местных полицейских заверил, что эти люди проходят подозреваемыми в серийных убийствах, которые они расследуют. Местные нехоть ориентировались. Провозились они до самого утра. Упаковали и подельников, отправив их в свой город автозаком. Упаковали и отправили улики. «Это все тварь тянет на пожизненное», — пообещал Вихров, тыча пальцем в ящики с керамическими фигурками. «С учетом отягчающих вино обстоятельств пожизненное». «Никаких обстоятельств нет, понял мусор». Возмущался Евгений, сидя на полу бок о бок со своим дружком, со сцепленными за спиной руками. «Мы никого не убивали, дурь толкали, не скрою, только мы транзитом. Мы по людишкам не распространяли. Транзитом, понятно, в особо крупных размерах». Вихров ходил мимо них, как зверь по клетке. Даже в тот момент, когда уже все было позади, желание пустить в ход табельное оружие его не покидало. Запоздалый страх за Лизу, очутившуюся в их руках, мешал ему дышать, мешал быть профессионалом. Он превратил его в обычного человека, чью женщину едва не убили. «Ты, сволота ответишь мне за каждый синяк на ее теле!» — прошептал он, присев перед сыном бухгалтерши на корточке. «За каждый волос, упавший с ее головы. Понял меня? Мы не причинили ей зла!» — лепетал второй, успевший к моменту появления в их квартире Вихрова хапнуть дозу. «Все хорошо, гражданин начальник, все хорошо!» «С ней все хорошо», — успокоил его врач приемного покоя, куда доставили Лизу на скорой. «Пара синяков, царапины, ничего страшного, обработали, даже повязки не понадобилось. А ее эмоциональное состояние...» «Тот намного похуже, но, думаю, она справится...» С таким-то защитником. Доктор улыбнулся и принялся оформлять какие-то справки и рецепты, которыми снабдил Лизу. Она будет спать всю дорогу, товарищ капитан. Вы уж постарайтесь, чтобы она делала это с максимальным комфортом. Хорошо. Он забрал у доктора кипу бумаг. Да, и рекомендую обойтись без нравоучений и упреков. Потерпевшая мне кое-что рассказала. Доктор протяжно вздохнул. — Черт поймет этих женщин, что ими движет. Не пилите ее, капитан, она и так перенервничала. — Хорошо, — кивнул Егор. — Он и не собирался, нет. Он собирался, конечно, но не тот час, когда-нибудь, потом, когда она будет в состоянии говорить об этом. Он забрал Лизу из приемного покоя, где ей оказали первую помощь, усадил рядом с собой в машину, максимально откинул сиденье и пристегнул ремнем, поцеловал в лоб и приказал ей — спит. Лиза послушно закрыла глаза и проспала всю дорогу до самого дома, и даже не проснулась, когда он затормозил возле ее подъезда. И ему пришлось будить ее, хотя и жалко было. Так она сладко спала. Дома помог ей разуться. Долго ждал на кухне с горячим чаем, пока она примет душ. Напоил ее чаем с медом и мятой. Снова уложил спать и отправился в отдел. Задержанных водили к нему на допрос по очереди, с интервалом в час. Он измучил их, измучился сам. Все бесполезно, они молчали. Нет, про то, что в их квартире было обнаружено, они мямлили что-то неуверенное. Что это все не принадлежит им, что их просто попросили и все такое. И что они никого не знают, ни по имени, ни по фамилиям, ни поставщиков, ни заказчиков. Про убийство ни гугу. «Мы никого не убивали!» — возмущался сын бухгалтерши Евгений. «Мы не убийцы!» «Нет, нет, нет! Я даже ни разу не бывал в этой мастерской!» — мотал головой второй, которого к вечеру уже начала ломать. Жека попросился в мою хату на постой вместе со всеми этими игрушками. А мне что, жалко, что ли? А дядьку, у которого его мать работала, я даже ни разу не видел. Петра Нестерова. Петра, знаешь? И Вихров совал ему под нос фотографию убитого. Нет, нет, нет, даже ни разу не видел, не знаю я его. Потом явился адвокат, нанятый матерью евгении и дело совсем сдохло. Нет, с наркотиками-то все было понятно, но этим должны были заниматься совсем другие службы. Они уже дышали в затылок, требуя отдать дело. А вот что касалось убийств, — На момент гибели гражданина Тарасова у моего подзащитного есть алиби, — безупречно поставленным голосом проговорил пожилой адвокат и положил перед Вихровым какую-то бумагу. — Что это? — спросил он, не дотрагиваясь до бумаги. — Это показания. Минимум пять человек видели моего подзащитного в ночь убийства Вадима Тарасова в ресторане. Адвокат назвал точный адрес, даже почтовый индекс назвал. Он принял там участие в потасовке с одним из местных авторитетов, вызывали полицию, их всех забрали в участок и отпустили лишь ближе к утру. А чего отпустили? Он все еще не брал в руки бумагу, выложенную адвокатом. Казалось, коснись он ее, и все дело рассыплется, в прах И даже вместо наркотиков в фарфоровых скульптурках окажется крахмал, и его просто высмеют и попрут из органов. У того, кто затеял драку, оказались влиятельные покровители. Они оплатили ущерб ресторану, претензий не оказалось и всех отпустили, моего подзащитного в том числе. Хорошо. А что он делал утром в мастерской? Он видел Елизавету Егорову, когда она приехала туда за заказом. Он сам ей об этом говорил. Так что он там делал? Грузил в машину очередную партию? «Вот об этом мне пока ничего не известно», — поиграл бровями адвокат и тут же широко улыбнулся. «Но это ведь не делает моего подзащитного причастным к убийству, разве нет?» «Что вы хотите?» — насупился Егор. «Я буду ходатайствовать об освобождении моего подзащитного под залог». «Что?» — Егор даже поперхнулся. «Вы в своем уме?» «Я попросил бы...» Адвокат надменно поднял брови. «Извините», – нехотя произнес вихров «У него в квартире была найдена крупная партия наркотиков». «Поправлю вас, товарищ капитан». Адвокат плавным движением руки выудил из портфеля еще одну бумагу. «Данная квартира, в которой были обнаружены вещества», предположительно наркотического свойства, не принадлежит моему подзащитному. И все то, что там было обнаружено, тоже ему не принадлежит. Даже изделия покойного Тарасова. Он их продал своему другу, о чем свидетельствует накладная, на которой стоит подпись хозяина квартиры. В этой квартире он оказался по воле случая и ничем предосудительным он там не занимался. И что же он там делал, по-вашему? «Гостил», — коротко ответил старый лис и натянуто улыбнулся. «А пока гостил, совершил разбойное нападение на девушку», — возмутился Вихров. «И держал ее связанной в квартире, которая ему не принадлежала», — мягко перебил его адвокат. «И девушка в той квартире не принадлежала ему тоже. Все вопросы к хозяину квартиры». Он-то что говорит по этому поводу? А хозяин квартиры на следующем допросе вдруг резко поменял свои показания и принялся брать всю вину на себя. И по наркотикам, и по факту нападения на Лизу. Начальник, она же сама ко мне явилась, улыбалась, заигрывала, свидание на следующий день назначила. Кто это может подтвердить? Егор был готов его удавить. Соседи. Она к ним заходила и искала мою квартиру. Соседи, конечно, говорили, что искала Лиза не квартиру, а подругу, вымышленную подругу. Но при таком вот опытном адвокате неизвестно еще, что соседи скажут в суде. «Ах, Лиза, Лиза, что же ты наделала?» «И в багажнике я ее не вез, вранье, она сама ко мне в машину села». «И попробуй доказать обратное». Чего ты ее дома связал, кляп в рот засунул? Так бесилась она, орала, скандалила, чтобы я Женьку из дома прогнал. У нее романтическое свидание сорвалось, а он мне друг, понимаете? Он понимал, он все понимал. Он понимал, что в суде его показания и показания Лизы будут взяты под сомнение. Он, как ее парень, лицо заинтересованное. Ему из ревности могло много чего показаться, а она — Ей веры не будет, капитан, — хмурил брови полковник. — Ты даже эту линию не разрабатывай. Один головняк и себя подставишь, и меня. Но не явись я вовремя, они убили бы ее, товарищ полковник. У него темнело в глазах от гнева. Но не убили же. — И соседи слышали? — Что? Что слышали его соседи? Как ты ворвался в квартиру и принялся там все крушить? — «На почве ревности, — скажет адвокат, — и спросит, а как ты вообще там оказался? По моим сведениям она даже не позвонила тебе, или я ошибаюсь?» «Не звонила», — признался Егор. «Вот, как она вообще там оказалась?» «Еще тоже вопрос. Ты, стала быть, за ней следил, не доверял, ревновал или нет?» «Ревновал». И еще как, пока ехал следом за машиной Тимофеева, каждые десять минут порывался позвонить Лизе и устроить ей разнос. Что-то постоянно сдерживало. И в городе, когда Лиза с Тимофеевым сидела в машине под окнами квартиры, где, как оказалось, паковались наркотики, он снова не проявил себя никак. Почему? Не потому ли, что она показалась ему чрезвычайно веселой? Что он может сказать в суде? Как ответить на все эти вопросы? Да его душу там опытный адвокат наизнанку вывернет и нагадит в нее так, что все его чувства к Лизе отравит. «Пожалей ты девчонку, капитан, и себя», — и полковник нехотя добавил, — «и меня». «Так точно», — нехотя согласился Вихров. «Причастность задержанных к убийствам доказать не удалось, а наркотиками пускай соответствующие службы занимаются. Передавай дело туда». Мне их начальник уже дважды звонил, спрашивал, чего ты медлишь. Так точно. Это все было вчера. Вчера он передал дело в отдел по обороту и сбыту наркотиков. А сегодня он вызвал к себе повесткой бухгалтера погибшего Вадима Тарасова, Татьяну Шапкину, и попросил прихватить с собой правоустанавливающие документы на мастерскую. Она прилежно явилась. Послушно принесла с собой весь пакет документов. Вихров долго изучал их и не нашел никакого подвоха, кроме одного. «У вас был мотив, гражданка Шапкина. Наседал на нее Егор. У вас и вашего сына». «Какой мотив? Какой мотив?» – испуганно восклицала Татьяна, прижимая к груди трясущиеся руки. «Вы узнали каким-то образом, что Вадим Тарасов оформил на вас мастерскую и землю и заказали его убийство? Или сами?» «Да нет же, нет!» — крикнула она так громко, так пронзительно, что у Вихрова зазвенело в ушах. «Я и знать не знала, и думать не думала, что он такое сотворил. И зачем? Главное, зачем?» «Да, зачем?» «Я не знаю!» — пожала на плечами. Схватила со стола папку с документами и принялась засовывать ее в большую дамскую сумку из дешевой натуральной кожи. Застегнула на ней молнию, поставила на пол возле ног. «Я не знаю, товарищ капитан», — проговорила она, задумчиво глядя в окно. «Может, чувствовал, что... что... что ваш сын использует его мастерскую как фасовочный цех для наркотиков?» «Господи, простите, простите, ради бога!» Татьяна прикрыла глаза руками и всхлипнула. «Я сама узнала это очень поздно. Перепугалась так, что и ноги чуть не отказали». Велела немедленно убрать всю дрянь, а вдруг бы Вадим узнал, а вдруг бы помощник его, это же сразу новый срок, а он только вышел, Женя, он, он рос без отца, я постоянно работала, вы знаете, как это бывает, связался не с той компанией и пошло-поехало, когда вышел, я так обрадовалась, думала, теперь-то мы не нуждаемся, я хорошо зарабатывала у Вадима, он меня не обижал. Думала, что теперь заживем с сыном, все будет хорошо, а он снова за старые. И что удумал? Перевозил в его скульптурах, потом вытаскивал и все. Скульптуры отправлял куда надо, но это всего пару раз было, уверяю. Неужели адвокат не провел с ней работу? Тот же гнет линию, что наркотики не Шапкина, а его товарищи. И Евгений Шапкин просто в гости зашел, чаю попить. Егор изумленно молчал. Татьяна через минуту внесла ясность. «Вчера поздно вечером в мастерской обыск делали ваши коллеги, более тщательный, не такой, как после убийства», призналась она, опуская голову. «Нашли несколько тайников, а там эта дрянь. Женечка уже дает признательные показания». Адвокат руками разводит. Говорит, будет стараться, но шансов мало. Приговор будет суровым. Но он не убивал. Не убивал он той ночью. В ресторане подрался, и его в полицию забрали. Я была там, денег давала. Отпустили уже под утро. Как он мог увидеть Елизавету Егорову в мастерской? Это кто? Татьяна подняла на него глаза, и в них стояли слезы. Это девушка, которая обнаружила тело Тарасова. «А, поняла!» — кивнула женщина. «Она, когда зашла в мастерскую, уже не только ко входу подходил. Ему коробку надо было забрать с заказом на детский интернат, он в нее...» «Уже расфасовал товар, я понял». «Да, еще за день до этого. Вадим никогда не проверял коробки, готовые к отправке. Так вот Женя подходил к мастерской, а девушка оттуда выбегает с бешеными глазами. Так он сказал...» Она жалко улыбнулась. Он еле успел спрятаться в кустах. Она села в машину и не уезжает. Он вошел в мастерскую, а там... А там Вадим мертвый. Он перепугался, подумал, что его убили из-за Жениного товара, а потом смотрит — нет, товар на месте. Он коробку схватил и деру. в машину ее спрятал, вернулся, выглянул из-за угла, девушка все в машине сидит и по телефону разговаривает. Он понял, что полицию ждет и уехал. Откуда в квартире его подельника столько работ Тарасова? Женя сразу все мелкие работы вывез, как обнаружилось, что дом теперь мой и земля, так и вывез. Нинка пыталась оспорить, орала, ногами топала, все бесполезно. Я ей бумаги показала, она и заткнулась. Нинка – это бывшая жена Вадима. У Нины Тарасовой было алиби, и интереса убивать своего бывшего мужа у нее не было. Ее очень тщательно проверяли, очень. Так что же, гражданка Шапкина, получается, что ни у кого, кроме вас и вашего сына, не было мотива убивать Тарасова? «Как узнали вы, что он дом на вас оформил с землей, так и...» «Да что вы такое говорите, товарищ капитан?» Женщина скочила с места. Длинное мешковатое пальто распахнулось, под ним невзрачное серое платье, цветной шейный платок. Она шагнула от его стола, сунула руки в карманы. «Говорю же вам, я не знала. Спросите у нотариуса». Вадим по старинке оформил дополнительно еще и через него, не только через госреестр. Так вот он просил его держать сделку в тайне в тайне спросите его. — Спросим, — пообещал Вихров, и тут же поскучнел. Если дело было так, а оно наверняка так и было, то мотива у нее точно не было. — Но вы могли как-то еще узнать, — неуверенно проговорил он, — вы или ваш сын. и поторопились, чтобы поскорее завладеть добром. Сколько времени-то прошло с момента оформления сделки до момента смерти Тарасова? Неделя? Неделя? Но мы не знали. Она твердо поджала губы, запахнула пальто и снова села на стул И не убивали Вадима. Более того, я всегда была немножко к нему неравнодушна. Всегда его немного опекала, не как женщина, как мать, как сестра, Неухоженный он был. Денег было много, а он себе даже штанов приличных не покупал. Считал это лишним. Говорил, что его делу это помочь не может. Хорошим он был. Очень. Не было нужды его убивать. Ни мне, ни Женьке. — А его? — Эвихров выложил перед ней фотографию Петра Нестерова. — Его за что могли убить? Она сначала лишь скользнула по фотовзглядам, а потом неожиданно заинтересовалась. Взяла его в руки и вдруг говорит... «А ведь я его видела». «Видели? Когда?» «Точно видела, в мастерской, незадолго до смерти Вадика». «Что он там делал?» Вихров смотрел на женщину почти ненавидяще. Он же показывал ей уже это фото. Точно показывал, в самом начале следственных действий. Она едва взглянула и головой покачала. «Не знаю, мол, не видела, и вдруг мать ее вспомнила». «Вадик, кажется, что-то делал ему на заказ, но точно не могу сказать. Оформлено по документам не было, просто сейчас, погодите, вспомню». Она сделала губы трубочкой, долго молчала, сверляв взглядом пустой угол в противоположной от вихровой стороне, потом встрепенулась. «Точно!» Вадим что-то делал ему. Я еще зашла тогда с бумагами на подпись. Он отложил это в сторону. Посетовал, что клиент сейчас придет, а работа не готова. Потом этот дядька явился часа через полтора. Может, другое время, уже не помню. Он забрал заказ? Нет. Почему? Он явился не вовремя. У Вадика был какой-то посетитель, и они страшно ругались. На предмет? «Ой, я не знаю, я не слушала!» Недовольно сморщилась Татьяна Шапкина. «Я как раз в пенсионный фонд собиралась. Выхожу из своего кабинета, а тут дверь Вадима распахивается. Этот товарищ оттуда выскакивает с округлившимися глазами. Мимо меня чуть не бегом. На выход. А из кабинета Вадима маты-перематы. Кто там был у него, не знаю. Но угрозы сыпались. И этот вот дядечка...» Татьяна потыкала в портрет Петра Нестерова пальцем. — Попал под раздачу. Как бы мой Женя сказал. Дверь тут же в кабинете Вадима закрылась и стала тихо. — это за что? — Что? — она вздрогнула, задумавшись. — Вы сказали, что слышали угрозы. — Кто? — Не видели, но угрозы слышали. — Ну да, какой-то мужик угрожал закрыть его. — Вадима? — Ну да, там же больше никого не было, этот убежал. Ее палец снова ткнул фотографию Петра Нестерова. «А Вадима кто-то угрожал закрыть?» «Ну да! Что еще помните, повторите?» «Да матом там, там все было, неприлично повторять-то!» «А вы попробуйте перевести на нормальный язык», — попросил Вихров. «И что, это вообще нормально, что кто-то так вот вел себя в его кабинете?» «Нет, конечно!» Но недовольные бывали, не оплачивали, работы не забирали, всякое было. — Так что с переводом? — Сейчас, попытаюсь. Она скроила недовольную гримасу, подергала плечами. Ну, — Но если я ничего не путаю, то этот человек угрожал накормить этой землей Вадима. Так и сказал, что ты эту землю жрать у меня будешь, и я тебя, говорит, в ней зарою. Но это опять же, моими словами, а там все было так витиевато-матерно. Могла что-то и не так понять. К слову о земле. И ядовито улыбнулся Вихров, которому вдруг пришла в голову одна идея. Что собираетесь делать с таким щедрым подарком Тарасова? Продолжите его дело? Вы о чем? Возмутилась Татьяна. Все почти распродано, что-то Женька вывез. «Содержать эту холопу одни убытки. Продаю я все. Уже объявление дала». Кто-то откликнулся. «Нет, пока оно еще не время». «У меня к вам просьба, гражданка Шапкина», — проговорил Егор, подписывая ей пропуск. «Сообщать мне обо всех потенциальных покупателях, которые к с вами свяжутся. Хорошо?» «Хорошо, мне несложно». Она взяла из его рук пропуск, подхватила с пола большую сумку, застегнула пальто на все пуговицы и ушла. А еще через 10 минут ему позвонили из дежурной части и сообщили, что в доме Антона Логинова найден труп мужчины.